Глава 15. Я проснулась от того, что непрерывно сверкал и попискивал кристалл оповещение. Приподняла голову и оглянулась. Я лежала в своей постели, в ночной рубахе, укрытая своим пледом. Вероятно, меня переодела и уложила сестра. Я приподнялась на кровать и села. Посмотрела в окно и не поверила своим глазам. За стеклом стояла всё та же туманная серость, Но я отчетливо видела кружащиеся в дивном вальсе крупные снежинки. Я встала и, прошлепав босыми ногами по полу, подошла ближе к окну. Распахнула его. В лицо пахнуло морозной свежестью. Весь подоконник был усыпан белым снежным настом. Я провела по своей руке там, где ранее была метка ус. Неужели то, что мы отправили демона за грань, только усугубило обстановку? Что же происходит? Может, мы зря его вернули домой? Или эти события никак не связаны? От размышлений меня отвлек очередной писк кристалла. Я повернулась и подошла к нему. На ровной поверхности горели несколько огоньков. Я раскрыла первый. Он был от редактора. Судя по голосу, не слишком расположенного ко мне редактора. Тот негодовал, что до сих пор мною не предоставлены статьи, по поводу происходящего в городе, и я оглянулась. Печатная машинка, на которой я работала, грустно стояла в углу на небольшом рабочем столе. Нужно собраться и написать пару-тройку статей. Тем более, что деньги после пребывания в Альбандере Демона и моих непредвиденных по этому поводу трат нам были очень нужны. Я нажала на следующее сообщение. Снова от редактора, который уже разъяренно требовал от меня работу или грозил уволить. Три сообщения после него были от хозяина гнетки. В одном он спрашивал, когда мы вернем повозку. Во втором говорил, что лошадь с двуколкой вернулась вчера вечером, и озвучивал сумму за задержку проката. «Вчера вечером?» — подумала я, прослушивая спокойный голос хозяина гнетки. «Вчера вечером мы только въезжали в Альбандейр» как лошадь могла успеть отвести ректора Готтера и вернуться. Ответ на этот вопрос прозвучал уже через пару минут. В мою комнату ворвалась Тая. «Но ты спать!» «Мама сказала тебя не будить. Все же после такой длительной поездки нужно было сил набрать. Но ну, ты просто Соня». «А сколько я проспала?» — спросила я. «Больше суток», — усмехнулась сестра. «Ты как себя чувствуешь?» Она прошла и вальяжно расселась в кресле. «Чем собираешься заниматься? Сидеть дома тебе никак нельзя. впадешь в уныние. Кстати, вчера снова приходил Рондер. Я передала маме твои слова. Она не пустила его на порог и сказала, что свадьбы не будет. Видела бы ты, как он разъярился. Весь пунцовый стал. А потом сказал, что это не тебе решать». Она с переживанием посмотрела на меня. «Лия, будь осторожна. Этот Рондер не в себе». Я качнула плечами. «Что он может мне сделать? Не заставит же выйти за него насильно». Сестра покачала головой. «Не знаю. Он странный и словно помешанный стал тобой. Это может быть опасно». Я мягко улыбнулась Тае. «Уверена, ему хватит ума не настаивать на нашем бракосочетании». «Если же он будет слишком напорист, то я обращусь за помощью к ректорату института. Они решат тут проблему». «Ты уверена?» – обеспокоенно спросила сестра. «Ты только начала работать, и сектор защиты института может еще не принять твою заявку». «Они примут», – уверил я сестру и направилась к шкафу. «Особенно в нынешних реалиях». Я кивнула на окно. «Снег давно пошел. Вчера с утра» ответила Тая. Вскочила и, подбежав к окну, уставилась в него, с восторгом произнеся. «У нас столько снега никогда не было. Детвора на улицах, несмотря на туман, снеговиков налепили. В снежки играли вчера до позднего вечера. Власти установили противотуманные огни на фонарях. А как красиво-то было! Снег искрится, снежинки огромные, пушистые летят, сугробы по колено. А ночью я слышала как городские службы убирали снег на дороге и тротуарах. Сегодня ты уже такой красоты не увидишь. Кстати, ты когда пойдешь в институт?» Я вздохнула. «Чем быстрее я начну работать, тем лучше для всех нас. Сейчас соберусь, приведу себя в порядок и поеду». Тая подошла ко мне и, став серьезно, спросила. «Ты уверена?» «Да», кивнула я. «Мне будет легче, если я начну работать». Сестренка направилась из комнаты. У двери, оглянувшись, подмигнула мне. «Не забудь про доклад. Ты мне обещала сделать». Перед тем, как направиться в институт, я заехала в салон проката. Хозяин встретил меня с доброй улыбкой. «Как вам, Гнетка?» — спросил, принимая монеты, которые я высыпала ему в руку. Пересчитывать не стал, хотя на мгновение на его лице появилось небольшое удивление, когда он заметил, что я вытряхнула, Почти все содержимое мешочка. «Отличная лошадь», — сказала я. «И очень умная». «Я рад, что вы довольны. Если будет необходимость, мой прокат всегда к вашим услугам». Я тепло попрощалась с хозяином и направилась дальше. Шла пешком. Тратить последние деньги на очередной экипаж теперь было бы верхом расточительства. Тая была права. Тротуары и дороги расчистили. Зато на обочинах остались сугробы, и весело в свете туманных фонарей. Я окуталась в теплый плащ, смотрела на замерзшие витрины лавочек и магазинов, столкнулась с одним из патрулей. Парочка совсем молодых ребят, в которых я признала первокурсников Института демонологии. Проходя мимо, они внимательно всмотрелись в меня. Один из них приподнял руку, чтобы просканировать мою ауру. Я в ответ тоже подняла ладонь и нарисовала знак демонолога. Парни тут же вежливо кивнули мне, после чего проследовали дальше. «Неужели у нас теперь всегда будет так?» — с тоской подумала я. Патрули, проверки горожан, поиски призраков и темных сил. Видимо, все совсем плохо, если привлекли всех адептов, хоть немного понимающих в демонологии, а еще холод и туман, в котором невесть кто может встретиться. С этими мыслями я свернула к своему институту. У ворот меня встретил стражник, внимательно всмотрелся в лицо. «Лия Дайренти», — представилась я, — магистр по демонологии. «Добрый день, сиера Лия. Меня предупреждали. Извините, новые порядки заставляют нас проверять каждого». «Понимаю», — кивнула я и направилась по аллее ко входу. Ректор Шаркин обрадовался, увидев меня, входящую в его кабинет. «Это прекрасно» что вы решили выйти раньше оговоренного срока. Нам сейчас очень необходимы ваши лекции. Я кивнула. Да, я знаю, поэтому и пришла. Но прежде у меня к вам есть разговор, Север Шаркин. Я вас внимательно слушаю. Он указал мне на кресло напротив стола. Я присела. Я понимаю, что только начала работать в институте, и у меня еще минимум привилегий, и все же я хотела бы попросить о помощи. Лицо Сирена стало очень серьезным. «Рассказывайте, Сейерли!» И я рассказала о намеченной свадьбе. И о женихе, в котором я не увидела своего будущего мужа, но который оказался вызывающе настойчив. А также о моих опасениях в его желании сделать меня своей женой. «У меня иные планы на жизнь», — говорила я. «Я хочу работать по профессии, развиваться и помогать другим, стать нужной для нашего общества». «Участвовать в исследовательских работах?» «Все это перечеркнется, если я стану женой Рондера Голдаларийского». Ректор внимательно меня выслушал, сложив руки на груди. Когда я закончил, он встал и прошел ко мне. Придвинул второе кресло, сел в него и вздохнул. «Сеерлия, я не вправе вас отговаривать. Просто имя рода вашего жениха слишком громкое. И смогу ли я противостоять?» «Если Рондер станет настаивать...» Он покачал головой. «Ребята из сектора защиты, конечно, возьмутся за вас, если я прикажу. Но могу ли я их так подставлять?» Я во все глаза смотрела на ректора. «Прошу вас...» Он вздохнул. Ли, все, что я могу вам пообещать, это то, что буду защищать вас в стенах этого института лично, но не более». Я не могу привлекать к такому делу сектор защиты. Это тот случай, когда мы бессильны против влияния столь знатного рода. Я опустила голову. Значит, если рондер захочет, то мне никто не поможет. Сирен покачал головой. И тут же порывисто поднялся. Как же меня бесят эти родовитые семьи, считающие себя важными. Кто они? «Почему все должны исполнять их желания?» Я... Он порывисто повернулся. «Сделаем так, Сиерли. Вы, сложившихся в городе Реалиях, очень востребованный специалист, который сейчас попросту не может заниматься личной жизнью вследствие необходимости помощи городу. И единственный, кто может в такой ситуации отложить или вовсе отменить вашу помолвку, — это правитель. Мы обратимся к нему». Я сейчас же сяду и свяжусь с правительством. Возможно, мне удастся выбить аудиенцию. Я обязательно расскажу о вашем горячем желании развивать демонологию. Приложу резюме. И будем надеяться, что правитель правильно оценит ситуацию. «А если он не поможет, то что потом?» — спросила я. Шаркин подошел и, положив мне руку на плечо, жал его. «Будем решать проблемы по мере их возникновения. Надеюсь, со временем рондер перегорит страстью к вам. А может, богини как-нибудь изменят вашу ситуацию. Надейтесь на них». Я вяло улыбнулась. «Худшее, что можно было предложить в моем случае, это надеяться на богинь». И все же я поблагодарила ректора Сирена и, встав, вышла из кабинета. Взяла у секретаря расписание, посмотрела, на какие лекции еще успеваю, и пошла к нужной аудитории. Я уже поднималась на третий этаж, когда услышала, как меня позвали, и от звука голоса вздрогнула. Повернулась. По ступеням ко мне шел Рондер. «Добрый день», — сказал он тихо. Я внутренне сжалась от нехорошего предчувствия. Эльф шел ко мне, натянуто улыбаясь. «Я знал, что найду вас здесь, Ли, проговорил, нездороваясь. Сиер Рондер, я начала медленно отступать в сторону, желая обойти эльфа и кинуться обратно к кабинету ректора. В здании института он точно мне поможет. Вероятно, вам очень неприятен мой отказ, но, думаю, вы все понимаете. Я очень сожалею. Но нам не стоит связывать наши судьбы. Я не подхожу вам. Вы даже не представляете, насколько подходите. Очень четко и ровно проговорил Рондер, и внезапно вытащил руку, которую все время держал за спиной. Я успела увидеть в ней небольшой кристалл, вспыхнувший эссень черной тьмой, и в голове тяжело стукнуло. Запрещенное воздействие. Меня тут же окутало черной дымкой, крутануло, и я провалилась во тьму. Кенна. Это был худший портальный переход в его жизни. Кен смотрел на себя в зеркало своего кабинета и мрачно ругался всеми демоническими словами, которые только знал. Мантикора беззвучно хохотала, валяясь на диване, искали клыкастую пасть. Ничего смешного не вижу, рявкнул демон, разглядывая свою изумрудно-зеленую кожу. Как и предполагал ректор Готтер, побочный эффект от зеленой шерсти все же был. кен перевоплотился в истинного демона. Все тот же результат. Вместо пугающего огненного демона в отражении стоял зеленый спалин с болотными глазами и зеленеющими, словно молодая поросль рогами. Манни, уже не сдерживаясь, веселилась и закатывала от смеха глаза. «Надеюсь, мой профессор это исправит», — поморщился Кенна, поднял лапы, рассматривая. Уст на них не было. Как и говорила Лия, грань стерла связь. При воспоминании об эльфийке в груди потеплело. Даже не так. Тоскливо. они чистые! Как вы пробрались в кабинет высшего?» Дверь открылась, и вошла горничная без, с корзинкой, в которой были средства для уборки. Остановилась, оторопела, смотря на повернувшегося к ней демона. а Сиер Кеннашар Карирар?» спросила, чуть заикаясь. «Это вы?» «Я», — громогласно заявил Кенна. «Но вы зеленый? охнула девушка. «Вижу», — рыкнул демон. «Вы больны?» — испугалась горничная. «Я вызову лекарей». «Стоять!» — приказал Кенна, смотря как та уже развернулась, чтобы кинуться из кабинета. «Призовите профессора Ишвара. Будет исполнена высший шарка повернулась к нему девушка. «Называйте меня Кенна» прервал горничную демон. Ее и без того большие бесовские глаза стали еще шире от удивления, но она покорно произнесла «Слушаюсь, высший», — говорите, Сеер. «Хорошо, Сееркин». Она поклонилась и выскочила из кабинета. Стоило горнично уйти, как послышался крик бесовки на весь замок. «Высший киношар Карерар вернулся! Господин киношар Карерар вернулся!» Мантикора подошла к демону. Тот снова повернулся к зеркалу, с неудовольствием смотря на себя. армя сказала Манни неутешительно. Кенна провел пальцами по огромным рогам, оскалил зубы. Ну, хоть они были белые. Вздохнул и обратился в человеческую постась. Мантикора многозначительно приподняла бровь. «Да брось ты!» — выргался Кенна. «Просто за последние дни привык быть в таком образе». «Рмя!» — насмешливо сказала Мантикора и вернулась на его любимый диван. Разлеглась и, щуря глаза, уставилась на дверь. А та уже открывалась, и в нее вошел широкоплечий крупный демон в длинной черной хламиде. Вошел и замер, выпучив глаза. «Хм...» — сказал удивленно, «Эм... Именно поэтому я и попросил вас призвать, профессор Ишвар», — Раздраженно произнес Кенна. «Можно ли что-то сделать со мной, чтобы вернуть нормальный цвет?» Профессор обошёл демона вокруг. Потрогал ему руки. «А если обратиться?» Спросил заинтересованно. «Тот же цвет. Кстати, обратите внимание, рога тоже зеленые. Профессор хмыкнул, без тени насмешки, скорее от любопытства. «Вы знаете, почему так вышло? Это связано с вашим исчезновением?» «Вся преисподняя на ушах». Вы так внезапно пропали. Ваша невеста, высшая Зейрика Раниратара, в панике. На уши поставлен весь темный свет. Главнокомандующий Вайли носом землю роет в поиске вас. Демон вздохнул. Свет моей кожи напрямую связан с моим исчезновением. Я прошел через портал, вызванный пентаграммой Темного оракула. Вы были в другом мире? Профессор Ошалело уставился на Кенна. «Кто посмел вызвать высшего демона?» Кенна вздохнул. Перед мысленным взором встал образ эльфийки, ошарашенный его первым появлением. Мимолетная улыбка скользнула по губам демона. «Ошибка природы, вот кто!» Тихо сказал он и тут же прогнал видение. «Мы сейчас не об этом. Меня вернули, но дело в том, что шерсть наврожденного оборотня, использованная в оракуле, была от детеныша смешанной крови». И пока демон рассказывал о том, в каком мире он был, что там происходит, о восстановлении Оракула и волчонки тролли глаза и швар становились все больше. Он покосился на мантикору. «И она тоже?» «Из Альбандера?» Демон кивнул. Профессор почесал затылки. «Теперь понятно, почему в преисподней такое творится». «А что творится в преисподней?» Хенна позабыл о своей изумрудности и направился к окну распахнул плотные шторы и посмотрел на улицу. А там цвело и пахло. Кена присвистнул. Мантикора встала с дивана, лениво подошла к нему и выглянула. «Рмя? Ну, как тебе сказать?» Задумчиво проговорил демон, и только сейчас до него дошло, что он улавливает смысл обращения зверя. Готтер в этом оказался прав. Мантикоры — правда удивительные создания. Стоило Кенна начать с ней общаться, как он стал ее понимать. Демон искоса глянул на смотрящую за окном Манни. Хорошо, что он ее забрал. Столь умное и магически одарённое существо не должно быть за решеткой или в руках браконьеров. Та оглянулась, на Кена ожидая. И он продолжил объяснение. Мир преисподней, конечно, близок по природе к Альбандеру, но так, чтобы цветы и ручьи... Посреди верховного города Эритора — это перебор. Именно в этот момент мимо окна пролетела разноцветная бабочка и раздался веселый птичий щебет. «Очень большой перебор», — глубокомысленно добавил подошедший к ним профессор. Особенно учитывая, что сейчас не лето. «И как давно Эритор стал райским уголком», — поинтересовался Кенна. «С момента вашего исчезновения», — вздохнул Ишвар. Адское пламя посреди площади стало радужным фонтаном. «С этим нужно что-то делать», — сказал Кенна и повернулся. Как раз в тот момент, когда раздался ошеломительный свист, и в комнату, рассекая пространство, вошла истинно черная демоница. шарка — воскликнула она, и, как остальные, уже увидевшие демона, остановилась. Эм... Демоница выглядела царственно. Ветые красные рога, длинные черные волосы, струящиеся до пояса, раскосы, изумительно алые глаза, ухлые губы, высокая грудь, широкие бедра. Она встряхнулась, преображаясь, и встала в человеческом образе, по красоте не уступающему демоническому. Высшая графиня Зеирик Карниратара была одной из самых прекрасных демониц столицы преисподней. Вот только почему-то сейчас ее красота показалась кенно вызывающей и ни капли его не Мало того, смотря на графиню, он четко осознал, насколько ему не хочется на ней жениться. Особенно, когда она сморщила знатный носик и растерянно пробормотала, косясь на профессора. «Это заразно?» — тот пожал плечами. «Пока что это не изученный мной феномен». «Но это ужасно!» воскликнула она. «Я не могу выйти замуж за зеленого демона. Милый, ты похож на огромную лягушку». Кенна сдержанно усмехнулся. Демоницы никогда не отличались тактичностью. Кенна сложил руки на груди и хмуро посмотрел на невесту. Та натянута улыбнулась. На лице отразилась льстивая гримаса. «Милый, я так переживала за тебя». Демоница потерла руку там, где у нее. Если бы случилась помолвка, уже стояла бы метка ус. А теперь, словно боясь, что та все же проявится. Думаю, раз ты здесь, то с тобой все в порядке». «Логично», — усмехнулся Кенна. «И я, пожалуй, пойду», — тут же заявила она. «Пока ты не станешь эм, нормальным. И да, может, мы немного задержим нашу помолвку. Просто пойми, ты такой зеленый. А это все же очень значимое событие. Я уже один раз предстала посмешищем, когда ты внезапно пропал прямо во время церемонии, и мне совсем не хочется еще раз портить этот момент твоим видом. И мне не хочется. Спокойно парировал Кенна. Жениться на демонице, которую мой цвет кожи волнует больше, чем то, где я был и что со мной произошло. Он демонстративно отвернулся от невесты, И направился к столу, попутно бросив. Ишвар, зайдите позже. Мне нужно поговорить с моей бывшей невестой. Бывший? Демоница мгновенно преобразилась. Юрага вспыхнули адским пламенем. Профессор поклонился и торопливо удалился из кабинета. Монтикора вальяжно прошла мимо бывшей невесты Кенна. Попутно, словно невзначай, толкнула ту бедром. Демоница зашипела. Брысь! Брысь! В ответ ответила Мантикора, и хвост ее взвился вверх, а чешуйки острого наконечника затрещали. Тихо, Мань, тихо. Я сам, строго проговорил демон, усаживаясь в широкое кресло окна. Мантикора горделиво вздернула голову и, пройдя к дивану, улеглась на него, не сводя пристального взгляда с демоницы. Та усмехнулась и повернулась к демону. Что это значит, бывший невесты, милый? То и значит. Спокойно ответил Кенна. Я уже все объяснил. Высшая за рикораньеротара. Я считаю, что поспешил со своим предложением вам. Мы не пара. Мне нужна совершенно другая женщина. Другая? Рявкнула на весь кабинет демоница. Да так, что стекла окон задрожали, а мантикору подкинула на диване. Графиня медленно направилась к Кенна. Ты решил, что со мной можно так поступать? Позвал замуж то исчез, то передумал. Да я... Ничего не потеряешь. Все таким же ровным и холодным голосом произнес Кенна. На тебя уже давно посматривает мой средний брат. Ленна Лара Шарар. И если бы не случай на том балу, где нас с тобой так закружило из-за излишнего выпитого вина, то тебя не оказалось бы на месте моей суженой. И сейчас я понимаю, что все это было ошибкой. Послушай меня... «Зэрика Рениратара, ты любишь балы и золото, встречи с демоницами и мелкие проклятия. Я — конные прогулки и путешествия. Меня влечет непонятное. Я горю изучать новое. Я готов проводить ночи за книгами и заклятиями, создавая новые артефакты. Тебе со мной будет скучно». Демоница остановилась и, нахмурившись, слушала князя. Он прямо смотрел на нее. Все твои баллы будут проходить без меня, и навряд ли ты будешь сидеть со мной в кабинете, разбирая очередной артефакт или гримуар, ты будешь засыпать в одиночестве, ты и будешь пить вино и отвлекаться болтовнёй с подругами, пытаясь заглушить тоску и грусть, потому что мы разные. Выходи за Ленна шарара и вот тогда ты познаешь радость и удовольствие, которое должна получить высшее вроде тебя». Взгляд демоницы стал задумчив. Она покрутила локон на пальце и поинтересовалась. «А он точно захочет взять меня замуж?» Кенна всегда удивляла, с какой лёгкостью демоницы могут менять партнеров. Хотя на то они и темные создания, к тому же темные женщины. Он всегда думал, что все демоницы и ведьмы одной тьмой связаны. это разврат надо безобразием. Он мечтает о тебе», — уверенно заявил Кенна, Точно зная о любви брата к вызывающей ярким и знатным демоницам, а стоящей перед ним, к тому же графине, брат не упустит такой возможности. Стоит ему узнать, что наша свадьба расстроена, как он непременно сам предложит занять мое место. Демоница скинула голову. Я согласна. Только ее глаза сверкнули. Донеси ему эту информацию как можно скорее. Я не собираюсь ждать вечность. На нее у меня совсем другие планы. Она развернулась и, рыкнув на мантикору, гордо удалилась, растаяв в пространстве. Кенна тут же поднялся и направился из кабинета. «Рмя?» — поинтересовалась Манни. «Идём, я кое-с-кем тебя познакомлю». Случай стоял в конюшне, отвернув морду от кормушки и смотря в стену. «Он такой с того дня, как вы пропали». На ухо Кенна сказал конюх. «Никого к себе не подпускает». «Зачем его закрыли в стойле?» — нахмурился демон. «Он никогда не позволял запирать случая. Это был свободный дикий конь, его конь». Конюх с опаской покосился на жеребца. «Так он легался, кусался, чуть мне голову копытом не проломил. Пришлось толпой его загонять». «Толпой? Загонять?» — скрипнул зубами Кенна. Глянул на конюха. Тот отскочил в сторону. «А что прикажете делать, господин?» без вас он совершенно одичал. Если бы мы оставили его на свободном выгуле, он бы других коней покалечил». Кен сжал кулаки и направился к стойлу. Манни бесшумно двинулась до ним. Не дошли десятка шагов, как конь дернул ухом. Приподнял голову, слушаясь, и моментально повернулся. По конюшне пронеслось громкое ржание. голом отозвался удар копытами по двери. «Аррр!» — сказала В ответ донеслось повторное ржание. Конь встал на дыбы, выглядывая из-за решетчатой двери на Кенна. Тихо, тихо, мальчик, приблизился демон. Конь очередной раз заржал, зло покосился на мантикору и снова ударил копытом дверь. Отойди немного мани, предостерегающе проговорил демон. Мантикора послушно отошла. Кена вытащил засов и распахнул дверь. Конь вылетел из стойла и, встав на дыбы, Начал махать на мантикору копытами. "Спокойся, Случай". Демон положил руку на спину жеребцу. "Это Манни. Она друг, и она помогла мне вернуться". Случай опустился на ноги. Замолчал, внимательно посмотрел на мантикору и осторожно, переступая копытами, подошел. Понюхал ее, фыркнул ей в ухо. "Рмя". Выдала та. Ответил конь. Они сблизились нос к носу и оба в этот раз принюхались. «Фух!» — выдохнул случай и уже спокойно отступил. Вернулся к Кенна, сделал глубокий вдох, втягивая воздух рядом с демоном и положил морду тому на плечо. Кенна обнял коня, начал гладить шею, потрепал гриву. Случай повернулся, приподнял голову и уткнулся в его лоб мордой. Яркой вспышкой обожгло сознание воспоминанием. Гнетка, Альбандер... Ли. Тоска с новой силой стянула сердце. Позади них послышался небольшой шум открывающегося портала. «Мой господин...» Кенна погладил морду случай и повернулся. Перед ним стоял главный распорядитель проклятий. «Ой», — сказал он, — «вы... зеленый, за него договорил Кенна. «Чем обязан?» «Хорошо, что вы вернулись...» — тут же затаратурил тот... У нас срыв трёхтысячелетнего проклятия. «Надеюсь, вы отправили его обратно проклятому?» «Безразлично», — спросил Кенна. Распорядитель испуганно хлопнул глазами. «Конечно, конечно! Но разве это не подходит под статью «Срыв договора»? По закону о проклятиях высшего уровня, если проситель насильно избавился от проклятия, нам надо подготовить неустойку» и направить ему дополнительное проклятие следом для усиления воздействия. «Отправляйте!» — устало проговорил демон. «Так подпись ваша нужна!» — затараторил распорядитель. «Я уж думал, к правителю придется идти на поклон, а тут вы вернулись!» Кенна протянул руку. «Давайте ваши бумажки!» Распорядитель одним махом вытащил из папки, возникшей в воздухе, желтоватый папирус и перо, с которого капала свежая кровь. Демон раздраженно взялся за перо. Распорядитель раскрыл папирус. Рука Кенна уже занеслась над ним. «Надо же!» — продолжал распорядитель. «Давно у нас не было возвращенных проклятий. Видимо, в Альбандере совсем позабыли, какие неустойки бывают в таких случаях». Демон замер. «В Альбандере?» «Трёхтысячелетнее проклятие. Древнее проклятие, вернувшееся назад». «Когда оно вернулось?» — спросил задумчиво. «Буквально на днях», — торопливо пояснил распорядитель. «Мы тут же отреагировали. Пора напомнить некоторым, что значит срыв сделки. А что было запрошено? С кем заключался договор?» Чувствуя, как возрастает напряжение, спросил Кенна. «Так с высшим демоном, с Иркорастер Урару? Но он уже давно перешел в другое измерение». Так что подпись должны поставить вы или правитель? Предмет договора, рыкнул демон. Распорядитель снова начал копаться в папке. Вытащил другой, помятый, и, судя по виду, очень старый папирус. Распрямил и зачитал. Получение статуса высшего назначения, ближний круг правителя эльфов, обогащение и развитие знатности. Эльф, заключавший договор, хотел стать очень знатным получить большие блага. Мечтал войти в высший свет. В откуп должен отдаваться один член семьи через каждый третий круг рода. По договору при достижении определенного возраста проклятие забирает его сознание и отправляет душу в полное порабощение демону, с которым заключался договор или кого-либо из состава его семьи. Ныне внук эльфа является герцогом, приближенным к правителю. Входит в руководство Высшего Совета Эльфов. Имеет множество привилегий, земель, угодий, несколько домов. Мы выполняем условия договора в полном объеме». Распорядитель замолчал, заметив, как у Кена задрожали руки и исказилось лицо. «Покажите мне всех, кто входит сейчас в состав семьи герцога». Распорядитель торопливо пробежал по папирусу глазами. На том начали проступать новые символы. «Вот, список небольшой». Мантикора подошла, встала на задние лапы и с интересом заглянула в папирус. «Рмя!» — выдала так громко, что распорядитель подпрыгнул на месте и отскочил в сторону. «Вы и кису себе завели. Очень милая». «Никакого усиления!» — рявкнул демон, уже не слушая его. «Остановите проклятие!» «Что?» — испуганно хлопнул глазами распорядитель и тут же пожал плечами. «Мы можем не отправлять неустойку!» Но само проклятие остановить невозможно, вы же понимаете. Тем более, что оно уже отправлено обратно. Это трехтысячелетнее проклятие. В нем силы, ого! Оно в любом случае вернулось бы к жертве. «Жертва!» – дрожащим голосом прошептал Кенна. «Да в чем дело?» – не понимал распорядитель. «С каких пор мы помогаем в нейтрализации проклятий?» Кенна его уже не слушал. Он несся назад в замок, позабыв про все. Перед его глазами стояли инициалы, полыхающие кровавыми буквами. рондер Голдаларийский. Забежав в кабинет, демон кинулся к шкафу, начал торопливо вытаскивать из него артефакты. «Он был здесь! Я точно помню, что был!» В дверь постучали. «Кто?» — Раздраженно спросил демон, не поворачиваясь. «Я мой господин». Раздалось голосом главнокомандующего Вайли. Кенна повернулся. Как хорошо, что ты здесь, мой друг. Где у нас были артефакты переноса к грани? Вали нахмурился. Не стоит сейчас к ней идти. Грань нестабильна и дала трещину. В городе творятся странные вещи. Я думаю, что это все связано. Мне плевать, прорычал демон. Вали тихо откашлялся. Господин Кенна Кеннашар-Крирар, На ваши поиски были брошены все силы. Я не спал ни дня, пытаясь найти вас или ваш след, и мне удалось это сделать. Я не знаю, сколько времени ушло бы у меня, чтобы выстроить ваш путь. Поэтому я очень рад, что вы вернулись сами. «А о моем виде ничего сказать не хочешь?» Усмехнулся демон, выкидывая с полок артефакты и другие магические вещи. «Уверен, что это решаемо», — спокойно заявил главнокомандующий в отличие от вашего эмоционального состояния. Я могу предложить вам свою помощь?» Кенна замер, повернулся. Вали смотрел на него совершенно серьезно. «Что ищем?» Спросил, даже не моргнув. Кенна выдохнул. «За что всегда уважал своего главнокомандующего, так это за умение задавать только правильные вопросы. Мне необходимо пройти сквозь грань. Ищем артефакт переноса». Вали подошел ближе, протянул руку и спокойно вытащил с полки круглый шар с мечущимся внутри черным дымом. «Вот он. Но, мой господин, если вы желаете перейти через грань, то это будет невозможно. Она поставлена для защиты от демонов, и вы это знаете. Перенос в другой мир, согласно мировым законам магии, возможен только при вызове демона из иных миров». Кенна опустошенно рухнул в кресло. Мне нужно попасть в Альбандер. У Вали изменился взгляд, в нем появилась заинтересованность. Альбандер? Мой господин, могу я спросить, что вам понадобилось в Альбандере? Кенна сокрушенно откинулся на спинку кресла и проговорил Там девушка, она в большой опасности. Девушка? Главнокомандующий искренне удивился. Мой господин нашел себе девушку в другом мире. Демон невесело усмехнулся. «Именно так, мой друг. И если я не попаду в Альбандер, она станет жертвой трёхтысячелетнего проклятия». Вали задумчиво сел в кресло напротив. «Если вы не можете сами пройти в другой мир, значит, туда нужно отправить того, кто может в него проникнуть», — сказал и медленно повернулся к сидящей у дивана Манни. «Если мне не изменяет память, то перед нами Мантикора, существо всех миров». Демон следом перевел на нее взгляд. Рмя? Мани встала, щурясь смотря на демона. Да, ты, вскочил Кенна, ты сейчас же направляешься в Альбандер. Найдешь Лию и предупредишь ее об опасности. Лию? приспросил Вайли и смертельно побледнел. От Кенна это не укрылось. Да, девушку зовут Лейда Дэйренти. Вам знакомо это имя? Главнокомандующий покачнулся и ухватился за край стола, но тут же порывисто выпрямился. «Я сейчас же доставлю мантикору грани, а после у меня есть что вам рассказать, мой господин».